Артур Кларк. «Всё время мира». Прочитано благодаря поддержке слушателей Паффин Кафе на сервисах Бусти и Патреон. Ссылки в описании. Когда в дверь негромко постучали, Роберт Эштон быстрым автоматическим движением обвёл взглядом комнату.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 Кроме того, у двери стояла женщина, а в кругах, где он ныне вращался, женщинам полагалось дарить драгоценности, наряды и деньги, но не уважение. Но всё же в гости оказалось нечто такое, что заставило его медленно подняться. Дело было не только в её красоте, но и исходящей от неё спокойной и небрежной властности, отличающей её от привычных ему расфуфыренных потаскушек. Невозмутимый оценивающий взгляд говорил об уме, который, как предположил Эштон, не уступал его собственному. Он даже не догадывался, насколько недооценивал её. «Мистер Эштон», — начала посетительница, — «давайте не терять времени зря. Я знаю, кто вы такой, и у меня есть для вас работа. А вот мои рекомендации». Она открыла большую модную сумочку и извлекла толстую пачку банкнот.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 Эштон прислушался. «Господи, ведь она права?» В этой комнате никогда не было совершенно тихо, даже ночью. Над крышами гудел ветер. Куда же он пропал? Далёкий уличный шум прекратился, а ещё пять минут назад Эштон проклинал шум локомотивов на сортировочной площадке в конце улицы. «С ними что-то случилось?» «Подойдите к окну».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 «И браслетик у тебя любопытный, я думал, такой есть только у меня». «Привет, Арам», — отозвался Эштон. «Похоже, происходит немало такого, о чем мы и не догадываемся. Ты уже завербовал Тони, или он еще свободен?» «Извини, нам подвернулась одна работенка, и он некоторое время будет занят». «Гайка сам угадаю, или Национальная галерея, или Тейт?» Арам Албенкиан потеребил аккуратную бороденку.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 Возможно, в эту самую минуту кто-то чистит Лувр или Прадо, и ещё до вечера мир ждёт настоящее потрясение. Они разошлись вполне дружески, так и не поделившись действительно важными подробностями своих заданий. У Эштона ненадолго появилось искушение перекупить Тони, но настраивать Арама против себя не было смысла.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 Оказавшись среди древностей, он почувствовал себя уже не столь уверенно. Из каждой галереи ему предстояло отобрать по два 3 предмета, и иногда было трудно понять, по какому принципу делался выбор. Создавалось впечатление, и он вновь вспомнил слова Албинкеана, будто эти произведения искусства кто-то отбирал по совершенно чуждым стандартам. На сей раз, за немногими исключениями, они явно не прибегали к помощи экспертов.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 Может, и она, подумала, Эштон присоединилась к собранным им сокровищам. Много ли они взяли из Лувра? Я не назвала бы это отказом от вознаграждения. Такой браслет нельзя купить за все деньги мира. Равно как и то, что я передал вам. А вы же одны, мистер Эштон, и знаете, что с акселератором весь мир станет вашим. Ну и что с того? Разве вас будет интересовать наша планета теперь, когда вы забрали всё, что хотели?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 Прощальный взгляд на ваш мир, прежде чем покинуть его навсегда. Не дожидаясь его ответа, она направилась к железным воротам. С недаймой любопытством Эштон последовал за ней. Они шагали молча, пока не остановились среди замерших на Тоттенхем-корт-роуд машин. Она немного постояла, разглядывая деловую, но неподвижную толпу, и вздохнула. «Мне очень жаль их всех, и вас тоже».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 Секунды. У него даже нет секунд. Эштон знал, что бомба, наверное, уже взорвалась. Он уселся на край тротуара и задумался. Торопиться некуда, надо обдумать всё спокойно и без истерии. В конце концов, времени у него предостаточно. Всё время мира.